Вот то, что называлось действительностью на языке натуральной школы. Пред вами изображается действительный город с знакомыми вам улицами и переулками, харчевнями, трактирами, мостами, домами и так далее. Изображаются лица, по наружности похожие на тех, которых вы встречаете. Одним словом, изображается обстановка всем знакомая. Вы видите героя, который обуревается какую-нибудь страстью, автор пыщется и напрягает все свои силы, чтобы изобразить глубину и широту страсти. Выходит нечто детское, неумелое, водянисто-риторическое, что показывает в авторе не только недостаток наблюдательности, но и недостаток собственно художественного приема и опытности в изображении страсти, что, наводя страшную скуку на читателя, нисколько не выясняет лица героя. Но такое психологическое баловство было в моде и почиталось верхом искусства по воззрениям натуральной школы. И автор в восторге от написанной им дребедений, вероятно, воображает себя знатоком человеческого сердца, чуть-чуть не Шекспиром. На наш взгляд, автор, приступая к своему роману, если он хотел изобразить действительное, прежде всего должен был бы спросить себя, существует ли то, что я хочу описывать и изъяснять. Бывали ли когда-нибудь случаи, чтобы студент убивал кого-нибудь для грабежа? Если бы такой случай и был когда-нибудь, что может он доказывать относительно настроения вообще студенческих корпораций? В каких состояниях и сословиях не бывало подобных исключительных случаев? Из каких источников могу я удостовериться, что студенты убийства из грабежа почитают поправлением и направлением природы? Ведь если ничего подобного, что мне представляется, нет в действительности, то мой роман на подобную тему будет самым глупым и позорным измышлением, сочинением самым жалким. Если же что-нибудь подобное есть в действительности, то тут надо действовать никак как не посредством поэзии, а средством полиции наружной или тайной. Какую разумную целью может оправдываться подобный сюжет для романа? Некогда Белинский рассматривая известное произведение господина Достоевского «Двойник. Приключения господина Галяткина», находил в этом произведении высокие достоинства, но вместе с тем порицал его длинноту и фантастичность. «Фантастическое, — говорил он в назидании господину Достоевскому, — в наше время может иметь место только в домах умалишенных, а не в литературе, и находиться в заведении врачей, а не поэтов. Что сказал бы Белинский об этой новой фантастичности господина Достоевского, фантастичности, вследствие которой целая корпорация молодых юношей обвиняется в повальном покушении на убийство с грабежом?